Песня семнадцатая. Возвращение Телемаха на Итаку. Стихи 1-60. Рано рожденная вышла из тьмы разоперстая Эос. Стал Телемах Одиссеев божественным на свет рожденный. Быстро к ногам привязал прекрасного вида подошвы, взял копье, какое ему по руке приходилось, и, собираясь в город, сказал своему свинопасу. «В город я отправляюсь, отец, чтобы меня увидала мать моя там. Ведь, наверное, не раньше она перестанет горькие слезы по мне проливать и вздыхать непрерывно». Чем на глаза ее сам я явлюсь. Ты же сделаешь вот что: этого странника в город сведи, чтобы там подаяние мог он себя прокормить. Вина и ячменного хлеба даст ему кто пожелает. А я совершенно не в силах всех людей принимать. Заботы своих мне довольно. Если же на это обидится гость. Самому его будет хуже. А я говорить люблю только чистую правду. Сына на это в ответ сказала Одиссей многоумный, друг, и сам я совсем уже не так здесь желаю остаться. Нищему пищу себе добывать подаянием удобней в городе, нежели в поле. Там каждый подаст, кто захочет. Мой не такого уже возраст, чтоб здесь оставаться при стаде и приказанием твоих пастухов во всем подчиняться. Сам ты иди, а меня этот муж поведет, как велел ты. Лишь у огня я согреюсь, и солнце сосветит пожарче. Больно плоха уже эта одежда. Застудит мне тело утренней иней» а город-то, вы говорите, далек. Так он сказал. Теремах через двор направился в город, быстро шагая ногами из ложенихам, замышляя, вскоре пришел к своему для жизни удобному дому. Там он поставил копье, прислонивший к высокой колонне, Сам же направился внутрь, через порог, из камня шагнувший. Первая его евреклея кормилица, там увидала. Стылала она в это время овчины на пестрые кресла. Близко, заплакав, к нему подошла. Остальные рабыни стойкого в бедах царя Одиссея сбежались и так же. Все у в него голову, в плечи любовные его целовали. Вышла потом Пенелопа из спальни своей, Артемиде, из золотой Афродите, подобная видом прекрасным. Шею заплакала, она обняла Телемаху руками, голову сына, глаза целовать его ясно и стала, и обратилась к нему печались с крылатой речью. ⁇ Сладкий мой свет Телемах, ⁇ воротился ты! Я не ждала уж снова увидеть тебя с тех пор, как ты в Пилос уехал. на меня не спросясь, чтоб добыть об отце твоем вести. Но ну, расскажи мне подробно, к чему ж, все разведав, пришел ты. Ей на это в ответ Телемах рассудительный молвил. Мать моя, плачь во мне, не буди. И прошу, не волнуй мне сердце в груди, избежавшему только что гибели близкой. Лучше омойся, и чистой одежду и тело облегши, спальню к себе поднимись со своими служанками вместе. Дай там обед принести бессмертным богам гекатомбу. Может быть, Зевс пожелает, чтобы дело отмщения свершилось». Я же на площадь пойду и странника кликну, который вместе со мной приехал, когда я сюда возвращался.